Демон Прижмиsca мне крепче и ближе. Нежил я, блуждал средь чужих. О сон мой, я новый вижу в бреду поцелуй в твоих. В томленьи твоём оступлённом, тоска не бывала и весны горит мне лучом отдалённым и тянется песни зурны. Надым на дымной лиловой горе принёс я на луч и на звук усталые губы и взоры и плети из ломанных рук. И в горном закатном пожаре, в разливах синеющих крыл, с тобою, с мечтой о Тамаре я горний навеки без сил. И сница в далёком ауле у склона бессмертной горы тоскливо к нам в небо плеснули ненужные складки чедры. Там столица в пляске и плачет, пыль вьётся и стонет зурна, пусть скачет жених, не доскачет. Чеченская пуля, верна. 19 апреля 1910 года.